«Кара-01» села рядом с двумя другими ракетами Всемирной армии землян, теперь она получила официальное название. Как только были выброшены трапы, один из солдат-астронавтов первым ступил на лунную почву, подобно Нилу Армстронгу, проделавшему то же самое в бесконечно далеком 1969 году. С той лишь разницей, что теперь земляне прилетели на Луну не с исследовательской миссией, а воевать. Когда высадка десанта завершилась, адмирал Тристан Малансон обратился к солдатам с речью о возложенной на них миссии. Те внимательно слушали его через наушники. «Мне поручили возглавить эту операцию». По той причине, что я единственный офицер, Кому уже доводилось возглавлять карательную экспедицию против МЧ. 13 лет назад во Франции, в районе Пуи-де-Дом, Мы ринулись в атаку, но встретили ожесточенное сопротивление. Также мы столкнулись с целым рядом военных хитростей из-за которых потеряли много времени и много людей. Я не хочу, чтобы такое повторилось, и поэтому прошу вас продвигаться вперед осторожно и быть начеку, потому что враг на редкость коварен и хитер. Недооценивать его нельзя». В знак согласия все подняли руки. Солдаты выстроились в длинную белую колонну и медленно двинулись по направлению к лунному центру. Из-за особенностей гравитации их марш выглядел совсем не по-военному и скорее напоминал выступление бразильских танцоров, исполняющих самбу на каком-нибудь карнавале. Когда отряд подошел к котловине, адмирал Малансон вытащил бинокль и разглядел в него прозрачный купол в виде человеческой головы. Лунополис. Вокруг города тянулся оборонительный вал, образованный туго набитыми мешками. Нас ждут. Адмирал Малансон подал знак, земляне рассыпались и заняли позиции по периметру, окружив лунный центр. Внимательно приглядевшись к мешкам, француз наконец рассмотрел над ними шлемы скафандров и бинокли, обращенные на них. Поскольку звук в вакууме не распространяется, Малансон воспользовался лазерной системой. В небе вспыхнула фраза «Жители Лунополиса, сдавайтесь, и мы сохраним вам жизнь». Реакции не последовало. Тогда он решил дополнить послание. «Сдавайтесь, у вас нет выбора». Через несколько минут в сторону землян полетела небольшая стрела. Ее тут же передали адмиралу. М -м. Стрела пластиковая. Выпустили ее, по всей видимости, из обыкновенного лука. А в качестве наконечника использовали остро отточенный лунный камень. «Значит, современного оружия у них нет», — доложил один из офицеров. К стреле было прикреплено послание. Малансон развернул его и прочел написанный от руки текст. «Возвращайтесь домой, пока не поздно. Выбор у вас еще есть». Офицер показал, откуда велась стрельба. Малансон увидел астронавта в фиолетовом скафандре, вытащил лазерную винтовку и прицелился. Пространство прорезал луч зеленого света, и шлем микрочеловечка разлетелся в дребезги. Малансон подумал, «Скорее всего, это будет проще, чем я предполагал, даже если МЧИ превосходит нас числом». У них не было возможности производить эффективное оружие. Ну и как они будут оказывать нам сопротивление? Несколько тысяч МЧИ стали осыпать градом стрел 300 солдат, ведущих огонь из лазерных винтовок. Среди солдат, несмотря на защитные скафандры, появились первые жертвы. Так как МЧИ были маленькие, попасть в них было сложнее. Офицер предоставил сводку. На данный момент пятеро убитых и двое раненых. Перестрелка продолжалась около десяти минут, после чего Малансон бросил «Прекратить огонь!» Когда земляне перестали стрелять, МЧИ тоже взяли тайм-аут. «Хватит! Так мы только время теряем. «У нас преимущество в технике, пора идти на штурм. Все готовы? Вперед! Взять, Лунополис!» Солдаты бросились в атаку и вскоре достигли первого рубежа обороны. Начался бой между без малого тремя сотнями великих, ростом под два метра, вместе с подошвами ботинок и шлемами скафандров, вооруженных лазерами и тысячами сантиметровых коротышек, у которых были только луки, стрелы и ножи. Все смешалось в кучу. Великие стали теснить толпу МЧ ударами тяжелых сапог. Вскоре солдатам удалось приблизиться к прозрачной голове, которую истово защищали жители Лунаполиса. К Малансону обратился младший по званию офицер. Что ни говори, а их очень много. Штурм может затянуться. Мне кажется, нам надо перезарядить кислородные баллоны. Для обеспечения маневренности мы взяли с собой пятилитровые, но их хватит только на 45 минут автономной работы. Наши бойцы, по-видимому, уже расходуют аварийный запас. «Перезарядите баллоны и готовьтесь к решающему штурму», — скомандовал адмирал. Все застыли в ожидании. Младший офицер вернулся бегом и довольно скоро. Было слышно, как в его скафандре из легких со свистом врывается воздух. — У нас больше нет кислородных баллонов, — задыхаясь, сказал он. — Что вы несете? — Кислорода нет, потому что нет ракет. Адмирал посмотрел назад и увидел, что трех ракет действительно не было. Солдаты стали задыхаться и падать на колени. Некоторые бросили оружие и начали сдаваться лунным войскам. Адмирал Малансон, взглянув на датчик, обнаружил, что его кислород тоже на исходе. Микролюди согнали пленных в палатку. Там они позволили им подключиться к огромному резервуару кислорода, а затем крепко связали. Малансон отступать не хотел. Теряя сознание, он схватил смартфон и ввел в действие гейшу-006, андроида, который перед началом наступления облачился в скафандр, чтобы не выделяться из толпы военных. Робот потихоньку скрылся, чтобы выполнить возложенную на него миссию, предоставлявшую землянам последний шанс».